Последними народами, открывшими новые земли, куда еще не ступала нога человека, стали полинезийцы. В их жилах течет кровь как австралоидов, так и монголоидов. Они заселили острова Тихого океана, расположенные к востоку от Новой Гвинеи и Австралии. Существует теория, согласно которой полинезийцы могли попасть на некоторые острова из Южной Америки. В качестве аргумента приводят тот факт, что по всей Полинезии распространен батат, Корнеплод, имеющий, несомненно, южноамериканское происхождение. Сторонники другой версии считают, что было наоборот. Это полинезийцы, достигнув берегов Южной Америки, привезли оттуда Батат на свои острова. Согласно лингвистическим и генетическим данным, а также собственным преданиям, полинезийцы являются выходцами из Азии. Их языки тесно связаны с языками народов Юго-Восточной Азии. Эта теория сегодня имеет наибольшее число сторонников. Считается, что первоначальной родиной полизи... полинезийцев был Тайвань. Под давлением монголоидных племен их предки переселились на острова Меланезии, а с конца II века до нашей эры начали ос... основания Океании. За последующие 2000 лет почти все пригодные к жизни острова в Океании были заселены. На восточной окраине Полинезии расположен остров Пасхи. Согласно данным современной науки, полинезийцы достигли его в 8-9 веках. Существует также версия, что на этот остров приплыли и аборигены Южной Америки. В преданиях народа острова Пасхи упоминается союз двух племен, длинноухих и короткоухих. Со временем, по этим преданиям, союз распался, и длинноухих почти полностью истребили. Некоторые ученые выдвигают гипотезу, что длинноухие могли быть выходцами из Южной Америки. Еще одна примечательная особенность жителей острова – они единственные из полинезийцев, разработавшие собственную систему письменности. Правда, до сегодняшнего дня она не расшифрована. Скорее всего, острова Новой Зеландии были заселены полинезийцами одними из последних. Произошло это в XIII веке. Это стал завершающий этап расселения Хопа sapiens -Сапиенс, Сапиенс по планете. Правда, у аборигенов Новой Зеландии существует предание, согласно которому первопоселенцы встретили на острове людей, отличающихся по внешности от полинезийцев, более темным цветом кожи и плоским носом. Очень детальное описание этой встречи заставляет серьезно отнестись к этой легенде. Существует несколько версий относительно того, откуда могли появиться эти загадочные люди на островах. Хотя полинезийцы, за исключением жителей острова Пасхи, не создали письменной культуры, в мореходном деле им не было равных. Их лодки с выносным противовесом отличались исключительной устойчивостью на океанских волнах. Около тысячи лет назад их катамаран вмещал уже сотни человек. Переселяясь большими группами, они соединяли несколько таких катамаранов и, запасшись водой и пищей, отправлялись в длительные путешествия по океану. Ориентировались полинезийцы не только по солнцу и звездам, но и по направлениям волн, по форме облаков, а также следуя за миграцией птиц. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, по какой причине они пускались в плавание протяженностью порой до 2000 миль. Одни исследователи называют причиной миграции природ... перенаселения и истощение природных ресурсов. Другие указывают на возможные стихийные бедствия, наводнения или длительные засухи. Есть версия, согласно которой переселения могли быть следствием конфликтов за власть и ресурсы, в результате которых проигравшая сторона была вынуждена покидать родной остров в поисках нового места для жизни. Австралия. Эпиграф. Австралию открывали все, кому не лень. Сначала ее открыли аборигены, потом долго никто не открывал. Из радиопередачи. Как уже было сказано ранее, с Аравийского полуострова современные люди начали расселяться во все стороны света. Одна из волн миграции докатилась до юго-восточной конечности Евразии. По дороге успели скреститься и с неандердальцами, и с денисовцами. Также, вполне возможно, они встречались и с другими потомками более ранних представителей рода Хома. А может и приложили руки к их исчезновению. Этот вопрос пока не выяснен окончательно. Генетические исследования народов Южной Азии показывают, что будущие австралийцы добирались из Африки прибрежным маршрутом, проходя через Индию. Правда, никаких археологических свидетельств этого маршрута пока не найдено, только данные ДНК. Но это не удивительно. Уровень моря 50 тысяч лет назад был примерно на 100 метров ниже. Следовательно, прибрежный маршрут этих аборигенов пролегал по теперешнему морскому дну. Некоторые ученые полагают, что в те времена человек разумный и предпочитал не удаляться от океанского побережья. Во-первых, у береговой линии можно найти пропитание не только на суше, но и в море. Кроме того, климат у моря напоминал привычные условия прородины. Во-вторых, большая часть Южной Аравии представляла собой непроходимую суровую пустыню. В-третьих, даже в те редкие геологические периоды, когда в этих краях наступали дождливые сезоны, Продвижение вглубь континента могли блокировать неандертальцы. Впрочем, последнее предположение разделяют не все ученые. Расчеты показывают, что от Африки до Австралии человек продвигался со средней скоростью около 10 км в год. По одной из версий, это оптимальное расстояние для молодой пары, чтобы с одной стороны не жить с родителями, а с другой всегда иметь возможность спихнуть детей, бабушки и дедушки на выходные. В те времена еще продолжался ледниковый период. Огромное количество воды было сосредоточено в ледниках, и уровень мирового океана был значительно ниже, чем сегодня. Острова Борнея, Суматра, Ява, Филиппины и другие были соединены с материковой частью Юго-Восточной Азии. Весь этот массив суши сегодня ученые называют су Сунда. В то же время Новая Гвинея, Австралия и расположенные между ними острова – были объединены в один большой материк – Сахул. Даже остров Тасмания, находящийся сегодня южнее Австралии, входил в состав этого материка. Современный уровень моря установился лишь несколько тысяч лет назад.